Глава 18 Потом посмотрим. А может, ну её, мою бережливость и жалость к старым вещам. Ну это миролюбие. Сейчас как шарахну зеркало об пол, и проблема решена. Руки сами собой потянулись к артефакту, и вдруг по нему побежала дрожь. Кисточки на шале закачались, как от порыва ветра. Испугался гадёныш. «Отключайся быстрее!» — скомандовала я. Ну уже. И когда мне помещился чужой сапог, оттопыривший ткань, всё закончилось. Свет погас, звуки исчезли. Гробовая тишина воцарилась в комнате. Я упала в кресло, лишь чудом не промахнувшись. Ноги не держали, руки мелко подрагивали. Не верилось, что всё обошлось и я спасена. Я с артефактом как обезьяна с гранатой. Вот зачем было испытывать судьбу, трогать, иногда забывая, что я не в своём привычном мире?» «Он блефовал, а ты ему поверила», — раздался скрипучий голос из-под шали. «Чтобы пройти по зеркальному порталу, нужно согласие обеих сторон. Если бы ты отказалась, ничего бы он не сделал, остался бы у себя». Осознав сказанное зеркалом, я стиснула кулаки. Так глупо обманулась, чуть сердечный приступ не заработала. А вдобавок к нему лишай на нервной почве и облысение. Но с другой стороны, откуда я знала? «Впустите меня добровольно», — так говорил незнакомец. «Угу, кто бы мне ещё это объяснил? Мне кажется, ты просто ненавидишь людей, стекляшка. А ко мне у тебя особые счёты. Всё-таки выманил каплю крови. Ну и продуман же ты, жук». Хотела сказать навозное, но воздержусь. Я забарабанила пальцами по ручке кресла. «Кто этот человек? Ты можешь мне ответить?» «Я же сказал тебе, что не знаю». Те, с кем общался по зеркалам Блавар, давно умерли. А я много лет простоял в пыли и в чулане, тебе ли не знать. «Ты специально всё подстроил. Только для чего тебе нужно надо мной измываться и испытывать моё терпение?» Показал какую-то парочку. Беднеги, мне их даже жалко стало. Подставил меня так, что тот мужик с мечом посчитал меня шпионкой. Полетать с третьего этажа не имется. Или отправиться в подвал к крысам. С каждым словом я все больше ерелась. От сырости твоя замечательная рамочка разбухнет и сгниет. Эх, и кто вас, людишек, разберет? Обиженно запыхтел артефакт. Только бы орать и ругаться. Я теперь думаю, что ты настоящая праправнучка старинных главар, такая же ворчунья. Я даже с просонья не понял, что произошло. Твоя кровь попала на раму отдальша, но само. Не в римне я угрожающе покачала пальцем. Эротический спектакль я точно и не заказывала. Как и того незнакомца. Подумать только. Я взрослая женщина, чувствую себя воеристкой какой-то. И всё по твоей милости. Зеркало отозвалось многозначительным молчанием. «И что ты скажешь в своё оправдание?» Я поднялась с кресла и подошла ближе. «Иногда я показываю то, чего желает подсознание». Без привычного сарказма ответил артефакт. «Ты, женщина, одинокая». «Ой, всё-всё-всё!» Я помотала головой и выставила вперёд указательный палец, побуждая стекляшку умолкнуть. Пусть его наглая физиономия была скрыта под тканью, но всё же. Вообще не понимаю, почему до сих пор с тобой разговариваю. Ты самый невыносимый, заносчивый и бессовестный зеркало на Земле. Зато я говорю правду. У того человека и его артефакта. Достаточно сил, чтобы создавать зеркальные порталы. А ещё возможно связываться с владельцами других зеркал в любое время дня и ночи. Не хаотично как ты, а осознанно, а ещё заглядывать в прошлое и будущее. Он мощный маг, тебе до его уровня, как до луны. Но если начнёшь прямо сейчас развивать свои силы и подпитывать меня, то когда-нибудь и мы достигнем такого могущества. В противном случае тебе останется только любоваться у меня на своё личико, а это скучно и неинтересно. Показывать обычное отражение может любое, даже самое глупое зеркало. Слова стекляшки будили что-то скрытое глубоко в душе. Но всё имеет свою цену. Я тяжело вздохнула. Мне надоели твои фокусы. Завтра точно поедешь в чулан. Сейчас мне не нужны сюрпризы, ну а потом? Потом посмотрим. Погода испортила мне все планы. Хлынул сильнейший ливень, заметно похолодало, дороги развезло. Поездку в город пришлось отложить, зато я занялась другими делами. Целых три дня бродила по замку, стараясь не думать о запертом в чулане зеркале и не испытывать иррациональные муки совести. Ох, как бедняга умолела его оставить, но я была непреклонна. Как сказала Кокорде, все артефакты, в которых есть даже крупица тёмной магии, могут толкать владельцев на опасные поступки. А уж если они говорящие, тогда держись. Случившееся в ту ночь меня испугало. Кто знает, что в следующий раз подкинет мне зеркало. Но я обязательно пойму, как справиться со своенравным артефактом. И узнаю, кем был тот мужик с мечом. Просто чтобы удовлетворить любопытство, а то его загадочно страшный образ мне по ночам спать мешает. А ещё у меня оставалось кольцо со змеёй, управляющий, который теперь старался меня избегать, и грядущий визит дознавателей. Говорили, что к монастырю уже выехала группа, и в любой момент наш замок могут посетить, а меня — допросить. Я совсем не знала монахинь, обитавших в монастыре при Светлой Матери, но искренне надеялась, что они живы, даже если в плену, и что их следы получится отыскать. Кокорди и Марико больше склонялись к тому, что к злодеянию причастны безбужники Нарды. А я, Кастадина и Дофина, что это дело рук Савада. Очень уж он хотел заполучить меня и моё преданное. Я немного почитала законы и выяснила, что брак нельзя аннулировать по желанию невесты и её родственников. Если он совершился даже против воли, то всё, друзья, пока смерть не разлучит вас». А ещё говорили, что у нардов принято воровать невест. Может, семейка Савады взяла с них пример? Эти три дня прошли в относительном затишье, но я не обольщалась. Надо быть готова к любой подлости. Я познакомилась со слугами и так называемой гвардией, которые служили одни пенсионеры. Пообщалась с гатарами, стараясь узнать каждого из них получше. вивен теперь сама просилась ко мне на руки, чем удивляла членов семьи. До этого девочка жаловала только свою маму. Когда мы остались вдвоём, я попыталась узнать, могла ли малышка исцелить меня. Но на все вопросы Виви лишь пожимала плечами и отвечала «не знаю». Девчушка родилась раньше срока. Первые два года очень часто болела. И я решила провести осмотр. Особенно уделила внимание ногам, стопам, не обошла вниманием и детские ботиночки. Подозревала, что может быть вальгус или что-то другое. Но ничего особенного не обнаружила. Развитие шло согласно возрастным нормам. А значит, тучка просто мелкая хитрюга, которой необходимы внимание и ласка. Что ж, буду постепенно приучать её к самостоятельности и прогулкам на воздухе. Нет ничего лучше, чем босиком пробежаться по траве, побеситься с ребятами, а не висеть на многострадальных шеях морики и пожилой нянечки. Я ущипнула розовые пятки, стоящие на письменном столе Вивиан. слезая обезьянка!» Та повернулась ко мне лицом и захихикала. «А можно и твои ножки тоже посмотрю?» «Конечно, дорогая». Я помогла ей спуститься со стола и обуться. А потом в комнату заглянула Марика. Женщина была довольна тем, что её капризная малявка нашла с тётушкой общий язык. Она приоделась и заплела свои густые каштановые волосы в красивые косы. «Алета, я сейчас отправляюсь в ринг». На её губах сияла улыбка, щёки разрумянились. «Если ты со мной, то собирайся скорее».